Он сорвался с места и побежал на кухню. Из коридора раздался дикий мяв. Это Старыгин в тьмах наступил на кота, который подслушивал под дверью. Василий, ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь, крикнул Дмитрий Алексеевич, не подумав утешить кота и извиниться за причиненное неудобство. Кот появился в дверях, демонстративно припадая на левую лапу. Тотчас за ним возник Старыгин, так что кота еще и дверью прихлопнула. Он не стал орать, а посмотрел так выразительно, что даже Агрипине стало его жалко. Старый же и тут ничего не заметил. Он склонился над книгой, пытаясь рассмотреть иллюстрации через маленькую лупу с треснутым стеклом. Что попало? Тихонько спросила Агрипина у кота: "Дай лапку, посмотрю". Кот резко развернулся и вышел из комнаты, печатая шаг. Хромать он перестал. Симулянт, поняла Агрипина. «Ничего не могу разглядеть через эту лупу!» — раздраженно бормотал Старыгин. «Да это и не лупа виновата, а печать плохая!» «Нет, книга нам не поможет, нужно смотреть подлинные гравюры!» «И где, интересно, вы собираетесь их смотреть?» — осторожно спросила Агрипина. Она представила себе, что придется помогать ему доставать с антресолей какой-нибудь бабушкин сундук, набитый пожелтевшими вырезками из газеты старыми бумагами. Мало того, что сундук окажется совершенно неподъемным, так еще на свет Божий вылетит столько потревоженной многолетней пыли. В квартире образуется форменный кавардак, еще придется заниматься уборкой. А найдут ли они что-то нужное, это еще вопрос. Но главный вопрос, что он ищет и стоит ли это искать вообще? Дмитрий Алексеевич поднял голову от книги и усмехнулся, будто прочитав ее мысли. Затем подобрал все книги с пола, аккуратно поставил их на полку и убрал в коробку те четыре предмета, что они получили сегодня в ресторане. «Есть одно место», — начал он таинственным голосом, — «очень интересное. Там мало кто бывает, потому что почти никто про него не знает. И вот там вполне могут быть нужные гравюры». Он бросил взгляд на часы и вздохнул разочарованно. «Только сегодня туда уже не попасть. Придется завтра. Вы когда освободитесь?» Как вам это нравится? Он даже не спросил, хочет ли она пойти с ним. Агриппина открыла рот, чтобы сказать этому беспардонному типу, что завтра у нее сложная операция, а потом суточное дежурство, и что вообще ей все надоело, и она хочет забыть про эту странную историю с трупами и с пляской смерти. Агриппина всегда была честна с самой собой. Так вот, сейчас она поняла, что ей вовсе не хочется забывать эту историю. Напротив, ей интересно в ней разобраться потому что если отбросить всю мистику, то останутся факты. Три убийства, один раненый, пакет с очень странными мелочами и разбойное нападение на нее возле собственного дома. От фактов так просто не отмахнешься. К тому же она вспомнила, что дежурство вовсе не завтра, а послезавтра, так что придется ехать завтра с реставратором, а то он по рассеянности что-нибудь напутает. Тогда до завтра... «А сейчас я, с вашего позволения, пойду. Э, поздно уже. Чай пить не буду!» — крикнула она ему вслед, потому что Старыгин вдруг выбежал из комнаты. Он только пожал плечами, что означало, что он вовсе и не собирался ей этого предлагать. Настал черед огрепина пожимать плечами. Старыгин появился в прихожей с котом на руках, когда она пыталась открыть сложный замок на двери». Кот свисал с его локтя, как пушистый шарф. «Простите, я не могу вас проводить», — забормотал Старыгин. «Что-то Василий плохо себя чувствует». «Симулирует», — махнула рукой Агриппина. «Какая же она черствая женщина», — подумал Старыгин. «Насквозь видит», — подумал кот. До дому Агриппина добралась быстро. Никто на этот раз не встречал ее у подъезда и не требовал отдать то, что ей не принадлежит. Против обыкновения в их коммунальном районе никто не спал, хотя часы показывали уже половину двенадцатого. В квартире не пахло мокрым бельем, а в коридоре горел свет, что было делом совершенно неслыханным. Все двери в комнаты жильцов, обычно плотно прикрытые, теперь были распахнуты настежь. Федька Стуков вольготно развалился на полу в проходе. Из своей двери боязливо выглядывало армянское семейство в полном составе. Из комнаты Курослеповых раздавались громогласные стоны. «Что стряслось-то у вас?» устало — устало? спросила Агрипина. ну ж только помотала головой. Пьяненький Федька разлетелся было к Огрипине с объятиями, но тут выскочила Валентина и одним движением смела его в угол. «Ой, Агрипина! Зачистила она. тут у нас такое! Такое! У бабки живот прихватило, прямо не вздохнуть! Я грелочку положила, а ей все хуже и хуже!» Дальнейшее причитание Агрипина не слушала. Она рывком распахнула дверь в комнату Кураслеповых. Старуха лежала на кровати и громко стонала, прижимая к животу грелку. Рядом суетилась невестка со стаканом воды. Сын старухи сидел на стуле с отрешенным выражением лица. Внук Степа тихонько играл на компьютере. Агрипина швырнула на пол грелку и прикоснулась к вздутому животу. Старуха охнула. «Вызывай скорую», — приказала Агрипина Кураслепову, — «аппендицит». «Может, обойдется?» — он покачался на стуле. «Да вы что, в лесу живете?» — закричала Агрипина. «Вчера с елки слезли. Раньше скорую вызвать не могли. Моли бога, чтобы до операционной довезли». Невестка с испугу взвыла, как по покойнику. Агрипина показала ей кулак, старуха побледнела и закатила глаза. «Скорая приехала быстро». агрипина рявкнула в трубку, что медлить никак нельзя, — Подозрение на гнойный аппендицит. К этому времени она успела привести бабку в сознание. Населки по коридору санитары несли бегом. Долго думала, когда бабке грелку положила устало, спросила Агриппина Валентину Стукову. Спокойно могла соседку на тот свет отправить. Валентина втянула своего муженька в комнату и захлопнула дверь. Армяне уже спали. В квартире установилась блаженная тишина. Мастер Бернд заснул поздно. Он долго ворочился, вспоминая сегодняшнего посетителя, его странное лицо, заманчивое предложение. Перед глазами мастера сияли драгоценные камни, особенно тот огромный изумруд. Наконец к нему пришел благодатный сон. Но и во сне мастер не находил покоя. Ему снилось, что он входит в церковь святого Якоба, И церковь эта полна прихожан, которые, опустившись на колени, молятся перед его новым алтарем. Но странно. Все прихожане похожи друг на друга, как две капли воды, все облачены в черные плащи и высокие головные уборы. Вот они поднялись на ноги, и мастер увидел, что на каждом из них высокий колпак и черная маска с прорезью для глаз, маска с длинным крючковатым носом хищной птицы, маска черного доктора. И все эти страшные прихожане окружают его, окружают мастера Бернта нотки, приближаются к нему, подняв руки в немой угрозе. «Снимите маски!» — закричал мастер в ужасе. Прихожане закивали, и вот один из них снял маску. Под этой маской мастер увидел длинное холодное лицо своего сегодняшнего гостя. Только вместо бесцветных, прозрачных, как талая вода, глаз на его лице — Сияли тусклым адским светом два драгоценных камня, рубины и изумруд. И два этих камня, два этих дьявольских глаза смотрели на мастера нотки с насмешкой и презрением. Мастер подскочил в постели, тяжело и хрипло дыша. Возле кровати горел тусклый масляный светильник. Ночничок. По углам спальни шевелились таинственные тени. Жена забормотала во сне, повернулась на бок и затихла. Мастер вгляделся в темноту, вгляделся в собственные мысли, в собственные страхи. «Да, несомненно!» Вчерашний гость пришел к нему неспроста. И неспроста он хочет заказать ему страшный суд, картину, о которой мечтал сам художник в последнее время. Враг рода человеческого каждому находит свой путь, свой подход. Он прочитал душу художника, как открытую книгу, узнал, о чем тот мечтает, и подбросил ему наживку. И не случайно он предложил в качестве платы мешочек с драгоценными камнями, ведь он, мастер нотки, уже заглотил один раз наживку, шкатулку советника Вайсгартена. За окном прогрохотало по булыжной мостовой телега. Несомненно, это телега труповоза, который под покровом ночи вывозит из города новую дань, которую Любок заплатил страшной болезни. Части картины сложились, и мастер понял, что нужно делать. «Поднимайся, жена!» — он потряс сонное розовое плечо. «Поднимайся, Анна Луиза!» «Что такое?» — спросила она заспадным детским голосом. «Что случилось? Мы горим?» «Нет, мы уезжаем», — ответил мастер, спуская ноги с кровати. «Мы уезжаем из Любока. «Ты сошел с ума!» — капризным, уже проснувшимся голосом проговорила женщина. «Куда мы поедем? Здесь у нас дом, здесь все наше имущество». «Здесь нас ждет только смерть», — прервал ее мужчина. «Каждый день черные доктора входят в новые дома. Каждый день чума уносит десятки жизней. Нужно сейчас же уехать, если ты хочешь остаться в живых». «Болезнь уже сходит на нет», — возражала Анна Луиза. «Куда мы поедем? Я заготовила на зиму соленья, выкормила хорошую свинью». «Я не собираюсь спорить с тобой о пустяках», — перебил ее мастер. «Мы уезжаем, это дело решенное». «Но почему ночью?» «Ты только к утру успеешь собрать все самое необходимое, а на рассвете мы уже должны покинуть город». Анна Луиза еще что-то недовольно бормотала, но она уже поняла, что муж принял окончательное решение и спорить с ним бесполезно. Куда хоть мы поедем? спросила она, торопливо одеваясь. Вревель, ответил мастер Бернт. Тамошний епископ еще в прошлом году приглашал меня написать алтарь для церкви Святого Духа. Вревель? Возмущенно переспросила жена. «Ну, это же такая дыра! Это же где-то далеко на востоке, на самом краю населенных мест! Чем дальше, тем лучше!» — отрезал муж. «Надеюсь, туда болезнь не доберется!» На рассвете дорожный вазок мастера Бернта Нотке остановился у городских ворот. В воске сидели сам мастер, его жена, двое слуг и маленькая Мицы. В нескольких сундуках были пожитки, которые успела прихватить с собой Анна-Луиза и нехитрая дорожная снеть. Ленивый стражник откатил створку ворот, спрятал в кошель талер, который протянул ему художник, и без интереса посмотрел вслед удаляющиеся повозки. И еще один человек провожал взглядом возок художника. С городской стены вслед ему смотрел высокий мужчина в строгом черном кафтане и круглой, отороченной мехом шляпе. Мужчина с длинным лицом, длинными бесцветными волосами, падающими на воротник кафтана, с бесцветными и холодными, как талая вода, глазами. На узких губах играла насмешка. «Ты надеешься убежать», — проговорил мужчина в полголоса. «Но свою приманку ты везешь с собой, а значит, далеко ты не убежишь». Действительно, под сиденьем мастера Бернта Нотки стояла шкатулка, отделанная жемчугом и перламутром. Шкатулка советникова Вайсгартена, доверху наполненная драгоценными камнями. Мастер Бернт не смог оставить ее в любыке. Он подумал, что драгоценные камни помогут ему обосноваться на новом месте. Кроме того, они были так красивы, что он не нашел в себе сил расстаться с ними. На следующий день пальто Старыгина было качественно вымазано рыжей шерстью, из чего Агрипина сделала вывод, что кот Василий мстит хозяину за вчерашнее поведение. Они долго петляли по узким улочкам Коломны, старого Петербургского района, ограниченного Невой, Крюковым каналом, Мойкой и Фонтанкой. Кроме этого, по Коломне протекает часть Екатерининского канала и река Пряжка, печально известная, находящаяся на ней психиатрической лечебницей. От такого обилия рек, речушек и каналов Эта часть города особенно назойливо претендует на сходство с Венецией, хотя и начисто лишена роскоши и изящества последней. Впрочем, есть в коломне своеобразное грустное очарование. Прежде коломна была глухой окраиной Петербурга, где селились мелкие чиновники, мастеровые пригородные крестьяне, устроившиеся рабочими на здешних верфях и предприятиях. Да и сейчас в ней чувствуется что-то захолустное и провинциальное, хотя и сюда доходят признаки нового бурного и делового времени. Центром Коломны была прежде Покровская площадь, теперь площадь Тургенева, упомянутая Пушкиным в поэме «Домик в Коломне». Выехав на набережную Крюкова канала, Старыгин затормозил возле высокого дощатого забора, какие обычно устанавливают вокруг строительных площадок. Но из-за этого забора выглядывал не растущий на глазах современный монстр, а странное и фантастическое здание, выстроенное, судя по причудливости архитектуры, на рубеже XIX и XX веков, лишенное всякой симметрии, украшенное многочисленными башенками, эркерами и огромными окнами самой удивительной формы. Впрочем, окна были частично разбиты и зияли темными слепыми впадинами – кое-где забитыми досками или фанерой. Башенки покосились и грозили обрушиться, да и облицовка стен давно нуждалась в ремонте или замене. «Что это за развалина?» – спросила Агрипина, неодобрительно взглянув на архитектурное чудо. «Неужели вы собираетесь туда идти?» «Именно», – ответил Дмитрий Алексеевич, запирая машину. «В этой развалине располагается одна из самых интересных и необычных библиотек нашего города – «Ну, туда просто опасно заходить, — недовольно проговорила Агрипина. Это здание может рухнуть в любую минуту, и потом, как вы собираетесь проникнуть за забор?» «Так жить вообще опасно», — возразил Старыгин. «Кроме того, это здание уже лет пятнадцать находится в таком угрожающем состоянии, и ничего! А насчет того, как проникнуть за забор, можете не волноваться, я знаю тут все ходы и выходы». Действительно, по каким-то одному ему известным приметам он нашел плохо закрепленную доску, отодвинул ее в сторону и повернулся к Агрепине. Впрочем, если вы опасаетесь сюда входить, подождите меня снаружи. Вот уж спасибо, пробормотала Агрепина, оглядевшись по сторонам и зябко поежившись. На улице не осталось ни души, но сами окрестные дома смотрели на незваных гостей подозрительно и неприязненно, и оставаться здесь в одиночестве наверняка небезопасно. Кроме того, Агрипине было любопытно узнать, что там за забором. «Ну, тогда пролезайте внутрь», — Старыгин придержал доску, пока его спутница пролезала за забор. Щель оказалась довольно узкой, но она все же ловко протиснулась, не проранив и слова, чтобы не дать Старыгину возможности высказаться по поводу лишнего веса. Впрочем, он был человек воспитанный и не позволил бы себе никаких намеков, тем более, что лишних килограммов у огрипина никогда не водилось». Сам Дмитрий Алексеевич пролез в щель с большим трудом. Перед любой другой женщиной ему стало бы очень неудобно. К Агрепине же он не испытывал никакого личного интереса, да и она на этот раз не смотрела на него насмешливо и не делала едких замечаний, так что все обошлось. Наконец они оба оказались по ту сторону забора. На окружающем причудливое здание пустыре припорошенным снегом из-под которого торчали горы строительного мусора и прочие признаки развала и запустения. По узкой кривой тропинке Старыгин пересек заснеженный пустырь. Он предложил своей спутнице руку, но та, как обычно, фыркнула и пошла самостоятельно. При этом чуть не подвернула ногу на скрытой под снегом колдобине, но все равно предпочла удобству независимость. Через несколько минут они стояли на высоком полуразрушенном крыльце, перед дверью крест-накрест заколоченной досками. «Куда вы меня привели?» — проворчала Агрипина. «Вы же видите, здесь никого нет, и даже дверь забита!» «Не верьте своим глазам!» — ответил Старыгин. «Это бутафория, призванная отпугнуть незваных гостей!» С этими словами он изо всех сил заколотил в дверь кулаками. На его стук никто не ответил, и Агрипина уже начала накаляться — Она в который раз уже подумала, что зря теряет время и что уже давным-давно следовало вернуться домой к своей собственной жизни с ее трудностями и заботами. Тем временем Старыгин снова принялся колотить в дверь. На этот раз за дверью послышались шаркающие шаги, и глухой старческий голос проговорил «Проваливайте! Ничего здесь для вас нет!» «Аристарх Васильевич, мне нужно с вами поговорить!» — крикнул в дверь Старыгин. «Откройте, пожалуйста!» «А мне не нужно», — ответили изнутри. Однако заржавленный засов все же громко брякнул, и с жутким скрежетом дверь отворилась. При этом приколоченные к ней доски нисколько не помешали. Как и сказал Старыгин, их прибили исключительно для маскировки. В темном проеме стоял высокий широкоплечий старик в валенках и отороченный облезлым мехом без рукавки. На носу у него было пенсне с расколотым стеклом, в правой руке топор — В целом старик выглядел фантастически и вместе с тем внушительно, как будто перенесся в наше время из первой четверти прошлого столетия. Это впечатление несколько портило робко жавшаяся у его ног кудлатая маленькая собачонка, испуганно поглядывающая на гостей и тонко поскуливающая. «Кто такие?» «Что надо?» — строго произнес старик и свободной рукой поправил пенсне. «Я Дмитрий Старыгин из Эрмитажа, а это моя ассистентка». Нам хотелось бы взглянуть на несколько гравюр из вашего собрания. Это очень нужно нам для работы». «Ничего не знаю», — рявкнул старик и шумно часто задышал. Лицо его побагровело. «Мое собрание гибнет, и никто ничего не делает. А когда вам что-то нужно, вы сразу вспоминаете о старике Спиранском. Ничего не знаю, проваливайте, молодой человек, нет у меня никаких гравюр». Он попытался закрыть дверь перед носом у посетителей, но покачнулся, выронил топор и задышал с хрипом и сипением, как испорченная физгармония. Собачонка тонко завизжала и заметалась, то убегая в глубину дома, то возвращаясь к хозяину. Агриппина бросилась к старику, подхватила под локоть, усадила на подвернувшийся ящик и принялась массировать кисть левой руки. Старик сперва попытался оттолкнуть ее, вырвать руку, Но через минуту дыхание его выровнялось, лицо разгладилось. Он успокоился и взглянул на молодую женщину с благодарностью. «Смотри-ка, ты отпустила», — проговорил он удивленно. «Где вы этому научились, мадемуазель? «Неважно», — отмахнулась Агрипина, — «чтобы не портить игру Старыгина. А вам нужно непременно показаться врачу. У вас стенокардия очень запущенная». «А эти современные врачи!» — поморщился старик. «Что они понимают? И потом, милая барышня, моя болезнь называется не стенокардия, она называется старость. Самая гнусная болезнь из всех, которую Бог придумал на нашу голову. Глупости отрезала Агрипина. Люди списывают на старость нежелание заниматься своим здоровьем. Ладно, это неинтересный разговор», — отмахнулся старик. «Так что вы хотели посмотреть?» Старые немецкие гравюры, — проговорил Старыгин, почувствовав, что ситуация изменилась в его пользу. Особенно из Северной Германии. Любек, Гамбург, Ганновер. Ну, ладно, так и быть. Спиранский поднялся. «Пойдемте в мою библиотеку». «Подождите немного». Попыталась остановить его Агрипина. «Вы еще не вполне оправились от приступа». «В моем возрасте ждать самое глупое занятие». «А когда я вполне оправлюсь, придется звать патолога-анатома!» И старик зашагал в глубину дома. Верная собачонка сжалась к его ногам, настороженно поглядывая на гостей, которые едва поспевали за Спиранским. «Значит, я ваша ассистентка?» — прошипела огрипина как только Спиранский отвернулся от них. «Ну, это же для пользы дела!» — примирительно проговорил Старыгин, поддерживая спутницу за локоть. «Кстати, спасибо, вы замечательно справились!» «Если бы не ваши профессиональные навыки, он бы вас, скорее всего, выпроводил». «Удивительно, как вы это заметили», — саркастически промолвила женщина. «Кстати, я это сделала вовсе не ради вас. Просто, если вы помните, я врач. Приносила клятву Гиппократа, и не могу спокойно смотреть на страдания больного человека». Она свысока взглянула на Старыгина и продолжила. «Все-таки вы мне так и не сказали, что это за странное место. Куда вы меня привели?» «Это библиотека морского картографического управления», – тихо ответил Старыгин. Еще до революции ее перевели в этот особняк из прежнего помещения. Этот дворец принадлежал барону Крузенштерну, одному из родственников знаменитого мореплавателя. Барон был картографом, детей после него не осталось, и он завещал свой дворец картографической библиотеке. За долгие годы руководители библиотеки собрали огромную коллекцию старинных карт и атласов, а поскольку имели соответствующие финансовые возможности, то заодно приобрели у частных коллекционеров множество уникальных старинных изданий, не только имеющих отношение к географии, но и связанных с другими областями знаний. После революции библиотеку не разорили, поскольку среди высокопоставленных большевиков было много моряков, они покровительствовали морской библиотеке. Ей передали собрания из других библиотек, в основном частных, Так и получилось, что в этом хранилище собрано огромное количество редчайших книг и гравюр. Почему же сейчас эта библиотека в таком ужасном упадке? К сожалению, виной тому научно-технический прогресс. Как это? С появлением метеорологических спутников и электронной навигации традиционная картография отошла на второй план, финансирование сократили, а потом и почти прекратили». Средств на ремонт нет, не хватает денег даже на отопление, поэтому здание на глазах разрушается. Вообще теперь эта библиотека держится только за счет слабых сил Аристарха Васильевича, ее последнего хранителя. Если с ним что-нибудь случится, библиотека обречена, да и сейчас, как видите, она в плачевном состоянии».